Глава двадцать Рано утром, едва только Павел и Андрей ушли, в окно тревожно постучала Курсунова и торопливо крикнула. «Исая убили! Идем смотреть!" Мать вздрогнула, в уме ее искрой мелькнуло имя убийцы. "Кто?" коротко спросила она, накидывая на плечи шаль. "Он не сидит там на то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 Взглянула в лицо ему. Один глаз Хисая тускло смотрел в шапку, лежавшую между устало раскинутых ног. Рот был изумленно полуоткрыт, его рыжая бородка торчала в бок, Худое тело с острой головой и костлявым лицом в веснушках стало еще меньше, сжатое смертью.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 Взмахивая рукой перед своим лицом И как бы рубил что-то в воздухе И отсекал от самого себя. Мать смотрела на него с грустью и тревогой, Чувствуя, что в нем надломилось что-то, И больно ему. Темные, опасные мысли об убийстве оставили ее. Если убил невесовщиков, Никто из товарищей Павла не мог сделать этого, — думала она. Павел, опустив голову, слушал хохла, а тот настойчиво и сильно говорил. По дороге вперед и против самого себя идти приходится. Надо уметь все отдать, все сердце, жизнь отдать, умереть за дело.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 обнимут сердцем мир, которые глубже полюбят его. Лучшими будут свободнейшие, и в них наибольшей красоты. Велики будут люди этой жизни. Он замолчал, выпрямился, сказал гулко всей грудью. Так. «Ради этой жизни я на все пойду!» Его лицо вздрогнуло, из глаз текли слезы одна за другой, крупные и тяжелые. Павел поднял голову и смотрел на него, бледный, широко раскрыв глаза, мать,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 Сказал Павел. «Лучше, — говорит, — поступить на службу закона, а?» Кохол взмахнул рукой и потряс сжатым кулаком. «Закона! Проклятая его душа!» Сквозь зубы сказал он. «Лучше бы он по щеке меня ударил. Легче было бы мне. И ему, может быть. Но так...»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 Попался? Он стоял за углом, должно быть. Помолчав, Кохол сказал. Я не обернулся, хотя чувствовал, слышал удар. Иду себе спокойно, как будто жабу пнул ногой. Встал на работу, кричат «Исая убили!» Не верилось, но рука заныла.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 Мать поднялась, взволнованная, полное желание слить свое сердце с сердцем сына в один огонь. ⁇ Подожди, Паша, подожди ⁇ задыхаясь пробормотала она. ⁇ Я чувствую, подожди ⁇